Глава 9. Катя проснулась в спальне, залитой солнечным светом. Белоснежный тюль на огромном окне слегка колыхался от ветерка, что проникал в приоткрытую створу. Девушка села, какое-то время прислушивалась к себе, к ощущениям, потом словно что-то вспомнила и тревога уступила место обычному состоянию. Она спрыгнула с высокой кровати, ноги тут же утонули в мягком ковре. В комнате было уютно, тепло, в воздухе витали аромат лаванды. Нежно-голубые обои в мелкий цветочек прекрасно смотрелись, как и лепнина на потолке, расписанном местами витьеватым узором. Отдельного внимания заслуживала широкая кровать из светлых пород дерева с градетуровым балдахином в цвет обоев. Мебели здесь было в достатке, что уж говорить, и атаманка в ногах кровати, и кофейный столик с парой стульев у окна, и будуар. Но главным достоянием был камин, облицованный белыми глазурованными изразцами. Сейчас в нем тлели угли. Обойдя всю спальню, Катерина до конца вспомнила события вчерашнего вечера и ночи, точнее то, что ей велено было сохранить в памяти. Девушка остановилась напротив зеркала будуара, посмотрела на себя. На ней красовалась непривычная рубаха до пят, а странного вида пижама. Такой она еще не встречала. Короткая свободная рубашка с кружевами на груди и спине, отчего просвечивалось обнаженное тело и полупрозрачные панталоны. Вот только беда! Катя никак не могла вспомнить, как же она переоделась. Сама ли? Или помогла мисс Митчелл? Но от мысли отвлекла дверь, кое удачно скрылась за ширмой. Катя осторожно, почти крадучись, подошла к ней, дернула за ручку, и та без малейшего скрипа отворилась. Вот уж удивлению не было предела. Девушка оказалась в ванной комнате. Тут была глубокая ванна из чугуна с золоченными ножками, выполненными в форме львиных лап. А еще ватер-клозет, и рядом с ним странное изобретение, напоминающее клозет, но очевидно иного назначения. «Вы уже проснулись!» Раздалось у Кати за спиной, от чего она подпрыгнула на месте. «Я же не одета!» Немедленно прикрылась руками, ведь за ней стоял никто иной, как сам граф. «Прошу вас, покиньте комнату!» «Через несколько дней мы станем законными супругами!» «К чему излишнее жеманство?» Подошел еще ближе. У Катерины сердце в зашлось. Ваше сиятельство, умоляю, мне крайне неловко. Но Блэр не думал отступать. Он подошел еще на несколько шагов и теперь дышал девушке в затылок, руки положил ей на плечи. Тогда у бедняжки задрожали колени. Катерина, скоро мы с вами разделим ложе, и вам бы уже перестать меня бояться, иначе все будет не так естественно, как мне бы того хотелось. После его слов. Она развернулась и посмотрела в глаза с такой болью и горечью, что Блэр даже растерялся. «Поймите, я не перестану вас бояться и не начну любить, ибо вы вероломно вторглись в мою жизнь, воспользовались жадностью и корыстью дяди, попросту купили меня. Разве после этого возможны хоть какие-то добрые чувства? А сейчас вы снова толкуете о возобладании. Неужели вы настолько бессердечны?» «Вы правы». Коснулся ладонью ее лица, на котором все еще виднелись ссадины. «Я бессердечен. Возможно, понимание сего обстоятельства упростит вам жизнь в этом доме». И вновь он тонул в ее глазах, усиленно искал в них что-то, вспоминал и тонул. «Одевайтесь и спускайтесь вниз. Завтрак уже ждет. А через два часа мой кучер доставит вас домой». «Вы замерзли?» Катя, дрожащей рукой, накрыла его руку и медленно убрала со своей щеки. «Нет, не замерз». Улыбнулся без особого желания. Блэр покинул комнату, а Катя ощутила пустоту, в душе похолодело. Каждый раз, когда граф смотрит на нее, будто видит кого-то другого, а значит, она служит лишь напоминанием, чей-то тенью. Да и после вчерашней поездки внутри засело странное чувство. Через пятнадцать минут девушка спустилась вниз. На первом этаже все было более или менее знакомо, она быстро нашла обеденную залу. Граф сидел за столом, читал утреннюю газету и пил кофе. Катя скромно встала в дверном проеме и все не решалась войти. «Не мнитесь, сударыня!» – произнес, не отрываясь от страниц. «Проходите, здесь не кусаются». Катерина тогда набрала в грудь побольше воздуха и прошла. Затем села за стол, место выбрала подальше от Блэра. А через минуту в залу пожаловала мисс Митчелл с подносом в руках. «Доброе утро, сударыня!» Она поставила перед Катей тарелку овсяной каши, затем пашотницу с яйцом и чашку горячего чая. «Доброе утро!» Позволила себе улыбнуться девушка. Все-таки Сару она была рада видеть. Но когда женщина уходила, Катя заметила хромоту. Странно, вчера вроде бы все было в порядке. «Как спалось!» Граф отвлекся таки от газеты. «Кошмары не мучили!» «Нет, не мучили». «Это хорошо. И когда же будет готово платье?» Портной сказал, потребуется приехать через пару дней на примерку. «Примерки не будет. Уверен, платье сядет по размеру». На что Катя опустила голову. «Как вам угодно, граф». «Почему вы не едите? Решили голодом себя заморить?» «Его голос стал резче, грубее. Я, конечно, сторонник изящных форм» но отнюдь не сторонник голодных обмороков и костлявости. «Нет аппетита!» «И почему же, позвольте, поинтересоваться?» Взгляд потемнел, на скулах заходили желваки. Катя не выдержала, она вскочила с места, хотела было убежать, но граф поднялся следом. «А ну, стоять!» – проорал на всю залу. «Немедля, сядьте на место и возьмите в руки ложку! В этом доме вы будете делать то, что я велю!» «Но я пока не ваша жена!» Взвизгнула девушка в ответ. «И не смейте мне указывать! Мне до глубины души противно ваше присутствие, любезный граф! Вы черствый стукан, жесткий и ненавистный! Глаза б мои вас не видели! И уж лучше умереть с голода, чем жить с вами под одной крышей!» Снизила голос, ибо слезы подкатили. На столь яркую тираду Блэр отреагировал весьма неожиданно. Он взялся руками за спинку стула, и через мгновение резной красавец уже летел в стену, а пролетел он в двух вершках от головы Кати. Затем удар и стул разлетелся в щепки, но ну, а в стене образовалась приличная вмятина. «Сумасшедший изверг!» пролепетала побледневшая девушка и побежала на улицу. На грохот немедля пришла Сара. Женщина застала графа, который всеми силами пытался сдержать гнев и не сломать еще что-нибудь, но через пару минут все же пришел в себя. «Распорядитесь о карете! Пусть извозчик отвезет ее домой немедленно!» «Будет исполнено!» И она уже развернулась, как Блэр спросил. «Как ваша рана?» «Почти зажила!» «Замечательно!» И покинул залу. Катя тем временем стояла на улице, мисс Митчелл вышла к ней, как водится, с теплой шалью. «Прошу, накиньте!» Поднесла шаль. «Благодарю!» Катерина набросила ту на плечи. «Сейчас вас отвезут домой!» «Скорей бы!» «Помните...» — Катерина посмотрела на Сару. «Вы говорили, что граф Человек Чести меня не обидит. Я так понимаю, вы имели в виду исключительно денежную сторону вопроса, ибо в остальном у меня большие сомнения. Сударыня, я не знаю, что вам ответить. Не с чем сравнить, увы. Кто знает, может, если вы смиритесь...» «Опять смирение? Платья доставят послезавтра». Сара сложила руки на талии таким образом, чтобы прижать место ранения, боль еще не утихла. «К вам, в усадьбу. Надеюсь, лошади по пути заболеют, повозка растеряет все колеса, а извозчик с горя запьет», пробурчала Катя, чем вызвала искреннюю улыбку экономки. «Даже если все произойдет именно так, вы все равно станете женой мистера Блэра. На деле ему совершенно не важно, что на вас будет». Платье и званый обед – это лишь в угоду вам, сударыня, чтобы этот день запомнился как нечто светлое. Что бы ни выдумал ваш хозяин, в день церемонии я буду чувствовать себя, как на собственных похоронах. В этот момент к крыльцу подъехала карета, с козел спрыгнул коренастый мужик в теплом зипуне. Аккуратно подстриженная борода лоснилась под солнцем, кольцо в ухе поблескивало, а черные глаза под густыми бровями взирали сурово. Но завидев юное создание, кучер расплылся в улыбке и склонил голову. Доброе утречка, барыня! Карета подана!» «Поезжайте домой, Катерина Петровна!» Сара взяла ее под руку и помогла спуститься. «Отдохните!» Но Катя ощутила дрожь в телеэкономке, тогда же остановилась. «Мисс Митчелл, я еще в обеденный заметила вашу хромоту, а сейчас вы дрожите. Все ли с вами в порядке?» «Хромота? Да что вы!» Вероятно, новые туфли натерли ногу, а дрожь, так это всего лишь легкий озноб. Угораздило простудиться в поездке. Что ж, тогда скорейшего вам выздоровления. Благодарю, сударыня». Кучер помог Кате забраться в повозку, после закрыл дверцу и поспешил на свое место. Не успела Сара выдохнуть, как рядом с ней возник граф. «Эта плебейка права. Вы неважно выглядите». Полагаю, с раны не все так хорошо, как хотелось бы. Нужно время, всего ночь прошла. Раньше хватало пары часов. Увы, но я подвластна возрасту. Здесь уж ничего не поделаешь. Ох, только не начинайте заунывную песню о годах. Вы стареете с такой же скоростью, с какой и африканский Баобаб. И то только потому, что неразборчиво в еде. Я всегда говорил... Эта ваша диета до добра не доведет. Выпечка, отбивные, сладости даже звучит дико. Я не хочу потерять в себе человека, мистер Блэр. Частое употребление крови пробуждает звериные позывы. Ваше право, а вот рану лучше бы обработать. Те мази, что вы приносили, давно как испортились. Хорошо, я достану новые. Мистер Блэр, лоб Сары покрылся испаренной. Дышала женщина тяжело, все чаще ежилась. «Позвольте полюбопытствовать». «Ну...» Элвин посмотрел на нее с жалостью. «Коль вы считаете Катерину Петровну плебейкой, так зачем намерены жениться? Империя полна прекрасных дам благородных кровей. В одной столице их не счесть. Почему она?» Ему совершенно не хотелось разглагольствовать на подобные темы, но в силу слабого состояния экономки... Сыскал снисхождение. «Сара, я замялся, ибо не знал, что ответить. Я бы рад удовлетворить ваше любопытство, но не могу. У меня нет ответа на этот вопрос. А почему сей факт моей личной жизни так волнует вас? Ведь истинная причина не в пресловутом любопытстве». «Не обессудьте, но сударня Аксенова хорошая девушка, хоть и простая». На ее долю выпало немало горя». «И?» Ему даже стал интересен ход мысли экономки. «Вы чрезмерно грубы с ней. Чем причиняете ей еще большие страдания?» «Забавно. Это вас клыки жалкого пса сделали такой чувствительной? Или вы и вправду стареете?» «Прошу меня простить», — она склонила голову. «Ступайте в дом и обработайте рану, мисс Митчелл. Катя...» Вернулась в родные пенаты, полностью разбитые. А стоило войти в дом, как испытала приступ дурноты. Терпкий запах пота, испорченной еды и табака смешались воедино. От такого смраду аж глаза у девушки заслезились. И всего-то двое суток отсутствовало. «Катенька!» Вышел из гостиной Моки Филиппович в засаленной рубашке и отцовском халате поверх. «Дома уже? Как съездила?» «Доброго утра!» Лениво огляделась. «Съездила хорошо». «Славно, славно. Не позаботишься о завтраке? А то все дни на сухомятке, так и язву заработать недолго». «Да, конечно». Первым делом Катя раскрыла окна, затем вымила полы. Повсюду были разбросаны газеты, а под ними кучковался пепел от сигар, крошки хлеба и прочий ссор. В кухне картина была не лучше. Горы, грязные посуды, объедки. Только к полудню удалось справиться с жутким бардаком. И завтрак плавно перетек в обед, хотя Мокий Филиппович не возражал. Он крепко спал в гостиной все время, пока племянница наводила чистоту и кухарила. Девушка подала на стол, сама же откланялась. Сидеть рядом с этим человеком было уже до невозможности противно. Она сменила платье и поспешила к Кертановым. А по дороге встретила Стешу. Та налетела на подругу. «Катя, где это ты пропадала? До нас тут слухи дошли, что ты замуж собралась». «Да, вот, собралась», — еле выдавила из себя, вспомнив утренний выпад будущего супруга. «И молчишь? Не дело. Ну-ка, рассказывай, кто таков, когда свадьба?» — подвела Катю к лавочке. «Стеж, давай позже. Я слово даю, все расскажу в подробностях, но не сейчас. Времени совсем нет». «Вот ты заноза какая!» — надулась белобрысая Стеша. «Я тут извелась вся, и Колька уж не мил, а она как воды в рот набравши. Коза ты эдакая!» Но на лице Катерины и намека на улыбку не было, потому скоро Стеша отстала. «Ладно, леший с тобой, потом так потом, но смотри, с живой не слезу, пока все не узнаю». Девушки расцеловались и разошлись каждая по своим делам. Катя шла и сетовала. Вот же, теперь все село узнает, что она замуж выходит. Верно, дядюшка разнес новость по округе. Но у порога Киртановых она вдруг остановилась, села на крыльцо и словно окаменела. На самом-то деле не это важно. Ни болтливость Мойкия Филипповича, ни его жадность до чужого добра, а то, что случилось нынче утром. Граф явил свое истинное лицо. И более сомнений не осталось в том, что он деспот». Такой неровен час и руки распускать начнет, ежели что не по его будет. Ладно бы, просто накричал. Или ногами потопал, даже кулаком по столу настучал. А то ведь стулом запустил. Да совсем рядом с ней. А может и вовсе в нее метил, но вот беда промахнулся. «Катенька!» На порог вышла Марьяна с наполовину ощипанным гусем в руках. «Ты что ж сидишь на холоде? А ну-ка бегом в дом!» на что девушка поднялась и потопала следом за кухаркой. «Лидь Васильевна!» — крикнула женщина. «Гляньте, кого я на крылечке нашла!» Хозяйка вошла в залу, так и ахнула. Катя стояла с опущенными руками, глаза были красные от слез, смотрела вообще куда-то в никуда. Как уже повелось в последнее время, женщины усадили ее за стол, помогли раздеться, а после напоили горячим чаем, накормили. Когда Катерина отошла немного, рассказала все как на духу. От ее рассказа, что у Марьяны, что у Кертановой, волосы на голове зашевелились. «Это где ж такое слыханно?» — возмутилась разъяренная кухарка. «Даже мой окаянный, хоть и пьяница, хоть и бездарь, а руку на меня подымать даже думать не думает. Стулом, в такое хрупкое создание. Ах, ирод, ах, нехристь аглицкая!» «Простите, Лидия Васильевна», — пролепетала Катя. «Простите, что плачусь, но идти мне больше не к кому». И вконец разрыдалась. «Не хочу я выходить за него!» выкрикивала сквозь всхлипы. «Пусть пропадом пропадет, не нужны мне его деньги. Я к матери с отцом хочу, к сестре с братьями. Лучше прозорвали волки меня в ту ночь. Не хочу. Ничего больше не хочу». Тут уж не сдержались Марьяна с Лидией Васильевной и тоже заплакали. Киртанова обняла Катю, прижала к груди. «Ребенок-то ты — принялась гладить ее по голове. «Ребенок!» «Это что еще за водопады?» — в залу вошел Семен Владимирович. «Никак помер кто!» Однако вместо ответа получил испепеляющий взор жены, тогда мигом смолк и незаметно удалился к себе в кабинет. «Катенька!» — Лидия Васильевна заглянула в глаза девушки. «Оставайся сегодня у нас с ночевой. Хорошо. Спасибо вам. Спасибо за все!» «Марьяна, проводи ее в гостевую, пусть отдохнет». Когда кухарка увела Катю, Киртанова поспешила к мужу. Тот заседал за бюро, писал письмо в городскую канцелярию. «Нужно что-то делать», — принялась ходить женщина взад-вперед. «Нельзя ее отдавать в руки этому извергу». «Я с тобой согласен, голубушка, всецело», — отложил в сторону бумагу. «Но что мы можем? Она не дочь нам, даже не родственница». Да знаю я, нечего вторить одно и то же, рассердилась Лидия Васильевна. Лучше бы придумал что. Скажи-ка. Резко остановилась. А живет ли и все еще твой зять с семьей в Галиче? Живет. Не думаешь ли ты? Покосился на нее. Думаю, муж мой дорогой, еще как думаю. Но это же супротив закона. Растерялся Киртанов. Она сильно замуж выдавать не супротив закона. Или мебелями швырять в дитя, не супротив закона? Вот оно как. Сейчас и он задумался. Руки распускать совсем не гоже. Еще мужем законным не стал, а уже... Можно подумать, ежели был бы мужем, то имел бы право. Ох, не цепляйся к словам, Лидушка. Ладно, разузнаю за Демьяна. Время только маловато у нас. Времени и правда в обрез. Три дня всего осталось.